Глава двенадцатая. После осмотра дома, после очень странных совместных воспоминаний о школе с бывшим школьным хулиганом, после разговора с его братом-подрядчиком и еще парой других, закончивших то, что они назвали доработками, Райлану требовалось время подумать. Он договорился вернуться где-то через час с детьми, что Марку Викер одобрил. По дороге он заглянул к миссис Пинским, и древние развалины, мнящий себя газонокосилкой, подстриг траву. Надо было признать, что в пятнадцать лет газон казался ему в сто раз больше, так что на эту работу не ушло много времени. Все же он вспотел и с благодарностью принял высокий стакан холодного чая, подслащённого так, что зубы заныли. Миссис Пински сказала ему, что он мальчик хороший и работу сделал прекрасным, и снова высказала одобрение матери Райлана за его хорошее воспитание. Он отвел собаку домой, и оставил Джаспера нянчить разбитое сердце на заднем дворе. А сам прыгнул в машину и быстро доехал до Рицос. Публика, собравшаяся на ранний ланч, растеклась по столам и кабинкам. Мать работала у плиты, дом кидал тесто. Он похудел и постарел с тех пор, как Райлан его видел мельком на Рождество. Но тесто швырять не разучился. Мария, сидящая на высоком стуле за стойкой, где лежала раскраска и цветные карандаши, Смотрела на это в полном восторге. «Сделай так еще, Поупи, еще. Растягивая тесто на доске в идеальный круг, он подмигнул ей. «Сперва вот этот, запустим в дело. Люди хотят есть». Он не сделаешь?» «Нана говорила, что нам можно будет пиццу, когда Брэдли свою игру закончит». «Я тебе сделаю особенную, как раз твоего размера и подходящую для принцессы». Она ахнула совсем как Джаспер когда первый раз увидел Сэдди, и тут заметила отца. «Папа, ты слышал? Мистер Ритца мне сделает пиццу для принцессы». «Потрясающе. Вы как, дом?» «Грех жаловаться, так что не буду. С возвращением, Райлан». «Спасибо. Я хотел спросить, можно ли чуть подождать с пиццей для принцессы». «Мо, я сейчас должен тебе и Брэдли повести смотреть дом, а когда посмотрим, вернемся за пиццей». «Только мне особая пицца, принцессовая?» «Непременно. Я сейчас мельком видел вашу внучку и того мастодонта, которого она зовет собакой». Она говорила. Дом добавил в пиццу перцам, грибы, маслины. «Хороший солидный дом с хорошими солидными соседями. Рад, что ты его посмотришь». «А ты что думаешь?» — спросила его Джен. Я согласен с домом, только я хочу, чтобы дети его посмотрели. А потом игровой автомат. Судя по выражению лица Брэдли, игровой автомат первого места не занял. Мне надо еще четвертаков заработать. Мы к этому вернемся, а прямо сейчас едем смотреть дом. А пицца, Нана же сказала, Вернемся, и будет нам пицца. А сейчас нас ждет владелец дома. Я с голоду помру. Райлан не успел ничего сказать, как дом зачерпнул горсть пепперони, горсть сыра, заполнил коробочку на вынос. «Это тебя поддержит. Когда вернешься, сделаю тебе особую пиццу». Брэдли, человек дотушный, посмотрел на него внимательно. «Особую? Это какую?» «А мне будет принцессовая». «А мне можно бэтменскую?» «Езжай с отцом и веди себя хорошо, тогда будет Бэтманская. «Класс! Пупи, спасибо!» Пошли тогда прямо сейчас, чтобы поскорее вернуться. Да, уже идем. «Не возись ты с этим», — отодвинула его локтем Джен, когда Райлан начал собирать карандаши. «А мы всю работу сделали», — сообщила Мария, когда он уносил под подмышкой. «И мне дали раскраску, а Брэдли — четвертаки. Поупи сказал, что мы хорошие работники». Рад это слышать. Он их вывел к машине и усадил в детские кресла. «А Джаспер где?» Брэдли уничтожал пеперони как конфеты. «Унаны, он уже видел дом». «Мы там будем жить?» — заинтересовалась Мария. «Сперва на него посмотрим». «Мне нравится унаны». «Это ты там на раскладушке не спала», — подумал он, и душ не принимала в шкафу. «Это рядом. Насколько рядом?» Из зеркала заднего вида на него смотрели подозрительные глаза сына. «Сам увидишь». «Вот дом Наны», — сказал он, проезжая мимо. Потом свернул налево на Мейн-стрит, дальше — мимо свежевыстриженного газона Миссис Пински и направо, на Маунтин-Лорел-Лейн, и к дому. Вот настолько близко. «Совсем не похоже на наш старый дом». Слова Брэдли ударили прямо в сердце, тем более, что Райлан подумал то же самое. «Не похоже. Нет прекрасного выленившего кирпича. Вместо него свежепокрашенный в дымчатый серый цвет горизонтальный сайдинг, контрастирующий синими ставнями и резкой белой окантовкой. Тихая улица, что очень важно, короткий зеленый газон перед домом, ведущий на широкий тротуар. Тротуар это тоже важно. Он достаточно смотрел программу HGTV, чтобы узнать полагающиеся вдоль фундамента кусты и дерево, которые Марк определил как декоративный цветущий кизил посаженная возле бордюра. У передней двери имелись два длинных боковых светильника. Служебная боковая дверь, обращенная в сторону соседнего дома, с хозяйкой которого он уже был знаком. Открывалась в прачечную прихожую, что тоже удобно. Это, подумал он, выгружая детей, снимает все вопросы. Он это знал. Знал также по собственному опыту ремонта, что внутри и снаружи все сделано качественно. Но. Дом совсем. Совсем не был похож на их дом в Бруклине. От рассматривания дома его отвлек Оклик соседке. Она вышла из своего дома и подошла к ним. За ней шёл малыш. «Ключи у меня. Марк сказал, что они почти закончили, так что он бросил бригаду на другой объект. Там он им даст работу, кое-что захватит и скоро вернётся. Но он не хотел, чтобы вам пришлось ждать, если приедете раньше». «Спасибо, детям. Это миссис Кирк». Глаза Брэдли округлились. Как капитан Джеймс Тиберий. И именно так. Я всегда думала, что могла бы быть его про это к четыре раза бабкой. Глаза стали еще больше. Правда? Мне приятно так думать, а это Финес. Она похлопала себя по животу. А это пока еще не знаем, кто. Если решите тут жить, будем соседями. Можно мне ребеночка потрогать? Тиша опустила глаза к Марии. Это вот. «Конечно». Мария очень осторожно положила руку на живот тише. «У моей учительницы тоже был ребенок в животе. Большой. Она говорила, что он летом появится. Этот вот должен еще подрасти. Появится в ноябре». Финя, заинтересовавшись себе подобным, протянул бред для пластикового динозавра. «Посмотреть». «Вот это Тирекс. Они бы ели людей, если бы не вымерли, пока людей еще не было». Но они ели других динозавров. Это мой любимый. Круто. А я велоцирапторов люблю, потому что они охотились стаями. У меня они тоже есть. Они, говорят, из птиц эволюционировали. Хочешь посмотреть? Я не против как-нибудь глянуть, но нам надо осмотреть дом. Тут стучали и пилили, а у меня тоже есть молоток и пила. Он никогда не замолкает. Предупредила Тиша и наклонилась взять сына за руку. Скажи до свидания, Финн. Ладно, до свидания. Марк сказал, что если разменетесь, просто оставьте ключи на кухонном островке. Сказала она, уже уходя в сторону дома. У него другие есть. Спасибо. Ладно, братва, давайте внутрь. Мне понравилась эта леди с ребеночком в животе. У нее волосы красивые. Это да. Он решил войти через главный вход, как гость. Пока что они все были здесь гостями. Полы блестели, этого не отнять, и блестели от самого входа и до дальних стен, до кухни, до широких дверей патио, выходящих на очень красивый задний двор. «С виду очень большой», — решил Брэдли. Ну так он пуст, и двери все открыты. «Есть печка, а печка нам нужна», — Мария подошла к ней, «чтобы Санта знал, где входить» но не кирпичная, выложенная плиткой тонким узором белая на белом, газовая, не дровяная. и полка узкая, не массивная. «Тут эхо!» — Брэдли выкрикнул свое имя послушать отклик. Но не было в этом эхе воспоминаний. Сын понесся в глубину дома, Мария за ним. Не в кухню, белые ящики, нержавеек, как каменно-серая столешница, глубокая вместительная мойка. А посмотреть, что там за этими широкими дверьми. Ух ты, какой большой двор! Джасперу понравится! А где качели? В голосе Марии звенело недоумение. Как без них? Эх ты, глупая! ткнул ее в бок Брэдли. Тут же никто еще не живет, а нам папа повесит качели и все, что нужно. Сам ты глупый! Она толкнула его в ответ. А что это за комната? Она побежала обратно к двойной стеклянной двери, отделяющей обеденную зону. «Наша игровая?» «Тут есть дополнительная комната, вроде игровой, там, наверху». За этой дверью должен был он признать, отличный получится домашний офис. Хороший свет, вид во двор и место для всего необходимого. «Хочу посмотреть, можно нам наверх?» Мы пришли смотреть, и спальня тоже наверху. Он задержался, а дети загрохотали вверх по лестнице. Под лестницей туалет — семейная комната, она же комната отдыха. Рядом с кухней — комната для грязной одежды, прачечная с другого конца кухни. Новая плита, отличная кладовая в полностью гидроизолированном и ждущем только отделке подвале. Хороший дом, напомнил он себе, и вполне по цене в пределах его средств. Он пошел наверх, на звук гулкого эха детских шагов и голосов. Мария выбежала ему навстречу, сверкая глазами. «Папа, а где будет моя комната? Можно мне выбрать?» «Смотри, она устроена с такой штукой, которую называют ванной Джека и Джилл. Вот это». Мария вцепилась в его руку, и он направился вместе с ней в одну из четырех спален. А эта ванная открывается в эту комнату и вот в эту, с другой стороны. Они примерно одного размера, так что... Я не могу, чтобы у меня была одна ванная с мальчишкой. Они пахнут. При взгляде на ее исполненные ужасы лицо Райлану захотелось ее просто съесть, как розовое парфе. Через коридор есть другая ванная, но это больше. Он осёкся, она уже бросилась смотреть. Тут ванная только для меня, смотри. И никаким мальчишкам сюда нельзя. Моя ванная и все только мое. Можно это будет моя комната? Ну, пожалуйста! прибежал Брэдли. Игровая, здоровенная. А можно я поселюсь в той комнате, где очаг и большая ванная? Не выйдет хозяйская спальня. Ее получает тот, кто по всем счетам платит. Но я не могу платить по счетам. Из чего следует, что твоей будет одна из этих двух комнат, если мы купим этот дом. С огромной ванной комнатой, потому что Мо приглянулась вон та. Брэдли побрел дальше, надув губы, но кивнул. «Тогда ладно. Мне вон ту тогда, потому что от нее подальше». Он обернулся, улыбаясь, но улыбка погасла при взгляде на отца. «Тебе дом не нравится?» «Что?» «Да нет. В смысле, очень нравится». «А по твоему лицу кажется, что нет». Мария подбежала, приплясывая. «А можно мы мою ванную покрасим в розовый?» «А что это вы?» «Папе дом не нравится». «А почему? Он красивый и хорошо пахнет». Он понял, что дети хотят этот дом. Новый дом и новое начало. Значит, надо сделать этот дом их домом. Отпустить все, совсем отпустить. И создать свой дом. «Вы, какие вы не есть глупенькие, дали мне главный ответ», — сказала Мрайлан. «Я хотел учесть ваше мнение, а не использовать всю мощь моего высшего разума для влияния на ваши крошечные мозги». «По...» Брэдли фыркнул, и напряжение окончательно оставило Райлана. «Прекрати!» «Так можно?» Мария обнимала его ноги, подняв на него взгляд. «Можно покрасить ванну в розовый в самой-самой моей ванной комнате». «Да и нет. Можно купить тебе розовую занавеску, розовые полотенца, но в ванну покрасить нельзя». «Но чтобы Брэдли никогда-никогда в мой унитаз не какал». «У меня своя есть ванная, побольше твоей» и тебе там какать нельзя. Они стали дразниться, обзывая друг друга какашками, а Райлан решил, что вот, они уже обустраивают родной дом. Он обсудил с продавцом нюансы, и начались оформление документов и прочие юридические процедуры. Райлан уже оставалось лишь считать оставшиеся дни с на раскладушке и работы в уголке на кухонном столе. Скоро надо было начинать закупки к школе, что казалось невозможным. Но он твердо решил оттянуть этот кошмар до самого последнего момента. Вот что у него было, несмотря на теперешние условия работы, это отлично разработанная сюжетная линия с захватывающим новым персонажем. Сначала этот персонаж — противник, всегда мешающий ангелу, но в конце превращающийся в союзника и друга. Райлан мог бы быть благодарен и был матери и сестре, занимавшим и развлекавшим детей все лето и сидевшим с ними ночью, когда он ездил к себе на работу, обкатать сюжеты этого персонажа со своими партнерами. Эту ночь он провел в духоте и бардаке холостяцкой квартиры Джонаса, потому что не мог, пока что, себя заставить переночевать у Биг и Пэтс в своем старом доме. Но до того, как можно будет начать настоящую работу над созданием романа, надо было утрясти вопрос его вдохновительницей. Если она покажет большой палец вниз, Он тогда изменит внешний вид, чего ему не хотелось. Все получалось, и у него была надежда. Он помнил девчонку, которую узнала Железного Человека с картинки на стене. Поскольку он уже достаточно это откладывал, а дети на весь день отправились к Майе и Колину, он взял блокнот, собаку и поехал к большому дому на холме. Этот дом он всегда любил. Ему нравилось, как он крепко и прочно стоит, неподвластный временем, со своей круговой верандой, со старой рощей сзади и сбоку. Фронтоны добавляли ему капельку таинственности. «Господи, Джаспер, я же идиот! Это же можно пустить в дело, добавить готики, и вот вам укрытие пламени. Камни притемнить, деревья придвинуть, добавить башню. Знаешь, должно получиться». Мысленно рисуя, он подошел к входной двери, стукнул большим бронзовым молотком, молоток сменил форму, из звезды в горгулью, рычащую. Никто не отозвался, и Райлан сделал, как советовала сестра. Обошел дом, добавляя детали к рисунку, и вышел к дверям патио на нижнем уровне. Поскольку они были открыты, он постучал в косяк, потом остановился с поднятой рукой. У него открылся рот, и, похоже, закрыться пока не мог. Она стояла посреди комнаты, лицом к зеркальной стене, одетая в коротенькие черные шорты, спортивный лифчик с перекрещенными на спине лямками. Волосы она подобрала в узел, из которого выбивались локоны. Стоя на одной босой ноге, она подняла другую, указывая ею в потолок. И превратилась в одну вертикальную линию. Такое не должно быть возможно анатомически. Потом она опустила ногу, но лишь за тем, чтобы выровнять таз и вновь ее поднять, но уже наклонившись вперед и держась за носок опорной ноги. Тут, кажется, какое-то количество кровяных шариков вернулось в мозг Райлана. До него дошло, что он стоит и подглядывает. И он сделал шаг назад. Но она повернула голову всего надюем. И его увидела. Не крикнула, не позвала свое собачье чудовище, а улыбнулась и протянутой рукой сделала приглашающий жест. Райлан слегка подался вперед в дверях. Извини, я как раз не хотел мешать. Уже почти все. Мне просто понадобилась хорошая разминка. А ты? Он осекся. Джаспер учуял запах, рванулся в двери к своей любимой, разлёгшейся возле очага. «Джаспер, черт тебя подери. Извини. Ничего страшного». Тем более, что Джаспер рухнул к ногам с Эдим, которая даже внимания не обратила. «Мне еще надо вторую сторону отработать. Ты ищешь поупи?» «Вообще-то нет. Он не мог отвести глаз». «Как ты это делаешь? Как это вообще возможно? У тебя нет суставов?» «Есть просто хорошо смазанным. Гибкость душа фитнеса. Это уже не гибкость». Даже Гамби так не мог бы. «Балет, наследственность, гимнастика и тренировки. У тебя тоже есть гибкость». «Точно не такая. Но я же с планеты Земля, а ты явно нет. Что как раз меня подводит к...» «Достань пальцами носки». «Что?» «Можешь достать пальцами носки, не сгибая коленей. Давай, посмотрим». Чувствовал он себя по-дурацки, но нужно было сгладить неловкость, возникшую из-за того, что он подсматривал за ней. Так что он подчинился. «Отлично, потенциал есть. Ты зарядку делаешь?» «Ну...» «Ага», — сказала она, ставя на пол вторую ногу. «Двое детей, работа, покупка дома, уход за собакой. Сплю на раскладушке». «Занятой человек», — улыбнулась она. Ну разве не все мы? Все тут страшно рады, что ты покупаешь дом на Маунтин Лорел Лейн. Когда устроишься, я тебе разработаю программу. Тридцать минут в день. У тебя весы есть?» «Нет, я. Купишь несколько? Тебе нужно нарастить мышцы». Недовольный Райлан посмотрел на нее долгим взглядом. «Окей. Это не оскорбление, профессиональное замечание. Кардио, силовая с нагрузкой, гибкость — это каждому нужно, дети у тебя красивые». Раздражение несколько отступило. «Ага, спасибо. Сочетание тебя и Ларили, которую я очень любила. Судя по той паре встреч, когда я вас видела, Ты страшно строгий отец. Так легче, чем если их отпустить. Вопрос выживания. В твои обязанности входит сохранять здоровье ради них. Он не мог не засмеяться. Это запрещенный прием. Да, но все равно правда. В общем, я разработаю тебе базовую программу. А что я могу сделать для тебя прямо сейчас? Ты так поступаешь со всеми. даешь наставления по здоровью и фитнесу. Не со всеми. Потому что не все готовы слушать. Майя, одна из моих ближайших подруг, и Джен, я люблю. Они за тебя волнуются, и ты это знаешь, так что я не выдаю никаких тайн. Не выдаешь. Надо было уйти от этой темы, и он стал оглядывать обстановку. У тебя тут все так по-серьезному обставлено. Но не чересчур при этом, я тут думал: мне это только посмотри. Эдриан посмотрела. Джаспер свернулся, привалившись к Седи. глаза у него были закрыты. «Блаженно улыбается. Она ему дает шанс. И тебе тоже», — сказала Эдриан Райлану. «Если бы она тебя не одобрила, то стояла бы здесь и не сводила с тебя глаз». «Хорошо бы так и осталось. Я должен у тебя попросить разрешения на одну вещь». «О как, мне сесть?» «Может быть. Давай». Она показала рукой на софу, потом наполнила две бутылки с маркировкой нового поколения. Одну она протянула Райлану и села рядом с ним. «Вот это теперь твоя. Полезно, чтобы не было обезвоживания после нагрузки». «Понятно. Да, так вот. Я работаю над новым романом, и в нем новый персонаж». «Начало истинного ангела мне понравилось». Опять она его обескуражила. «Ты его читала?» Это могло и должно было сработать ему на пользу. Персонаж будет фоном для ангела. Сперва враг, потом союзник. Она полудемон. Как и ужас. Сперва она с ним связана, вынуждена на него работать. Она одинока, она мучается, подавляет тёмные порывы и, короче говоря, ангел, в конце концов, помогает ей освободиться. Она выдает себя за человека, живет одна — пишет романы ужасов или превращает свой опыт и более чем пятисотлетнюю летнюю биографию в книги. С нетерпением жду, когда можно будет прочесть, но не понимаю, зачем тебе мое разрешение. Ну вот, он открыл блокнот, показал. Вот это она. Это я, одетая в горячее. М -м -м, вид у тебя тут вполне горячий. Он заслужил еще один приятно удивленный взгляд. Спасибо, но я имела в виду, что так называется этот дизайн. Из-за языков пламени. Ну вот да. Ты в этом была, когда я в первый раз пришел смотреть на дом. Ты стояла ко мне спиной, и сразу в голове возник этот персонаж. Кобальтовое пламя. Она подняла заворожённый взгляд от рисунка. Творчество всегда начинается с таких мелочей. Иногда. Не то, чтобы обычно. Редко, когда вообще. А есть еще рисунки. Эдриан уже сама переворачивала страницу. «Боже мой, она верхом на драконе! На драконе!» «Ну да, огонь дракона. Ее стихия — огонь. Это дракон Веста, римская богиня огня». «Девочка-дракон, Еще лучше. И вид у меня тут классный, сильный, свирепый». Она продолжала листать. «Ух ты, злая и сердитая! Ой, а это ее мучают? Потрясающе!» Так ты не возражаешь? Шутишь? Я, черт меня, побери полудемон супергерой. Ну, сперва злодей, а потом герой. Все годится. И летаю на драконе. У нее копье. Если буду дальше с этим работать, оно будет извергать пламя. Копье огнемет. Все лучше и лучше. А где она живет? Здесь. В смысле большой старый дом вроде этого, только мрачнее, темнее. Я думал этот дом взять за основу. «Паупи будет до потолка прыгать, его дом получит бессмертие, как логово и укрытие полудемона». «То есть он не будет против?» «Против? Тот твой рисунок, на котором он мечет тесто, вставлен в рамку и висит у него в офисе. Правда? Он восхищен твоим талантом. Впрочем, неудивительно». Его поразило, как это много для него значит, а она все продолжала просматривать рисунки. «У нее может быть потайная комната, даже если ей она не нужна. И башня. Может быть, несколько башенок. Ой, ладно. Будто тебе нужны мои советы. Какое имя у ее альтер -эго? «Адриана Дарк. Я уже решил, что будет башня». «Идеально. Райлан, я зверски польщена». «Это меня радует, потому что я уже начала работу, и мне не хотелось менять ее внешность». «А теперь тебе нельзя менять ее внешность, иначе раздавишь мое хрупкое самолюбие». Не думаю, что оно так уж хрупко, но так и быть. А можно мне иногда смотреть? В смысле, по ходу работы. Или ты ревнив, когда дело касается твоих зарисовок? В Бруклине я работал в переоборудованном складе. Все все видели. Мне пора. Сказал он, глянув на время. Детей надо забирать у Майи. Он взял блокнот и встал. Эдриан встала вместе с ним. «Возвращайся, ладно. Когда поупи будет». И детей приводи. Ему очень не хватает детей, бегающих по дому. Так и сделаю. Джаспер, вперед. Джаспер открыл глаза и отвернулся. Пошли, Ромео, а то в следующий раз тебя дома оставлю. Сэдди, позвала Эдриан, и большая собака встала и подошла. Джаспер шел за ней, как привязанный. Они прогулятся ли нам? Это избавит меня от необходимости его отсюда клещами вытаскивать. Но это не избавило от необходимости затягивать Джаспера в машину, где он завыл, как тяжело раненый. «Друг, девушки не любят нытиков. Сдержись!» Он помахал рукой и отъехал. В зеркале он увидел Эдриан в ее черном мини-наряде, рука на загривке огромной собаки, и почувствовал тягу, которую уже очень давно не испытывал. Опознав ее как вожделение, он не стал на ней концентрироваться. «Не готов еще к этому», — сказал он себе. «Если вообще будет готов когда-нибудь, то уж точно не с подругой детства младшей сестры».